Эту и другие книги вы можете бесплатно скачать на сайте bibl.ru. Антон Толчехов. Невидимые миру слёзы. Читает Илья Змеев. Теперь, господа, особо не дурно бы поужинать, сказал воинский начальник ребратёсов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, под полковника выходя с компании в одну тёмную августовскую ночь из клуба. В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки и да до чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Ай, хуже нет ничего, если ты выпивший, и закусить нечем. — Да, не дурно бы теперь что-нибудь эткое, — согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто.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 Думала, думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. Ой, важно, я вчера у глапёсова индейку ел, вздохнул помощник исправника Пружена-Пружинский. А, между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там это гдевают. Берут карасей обыкновенных, но ещё живых, таких животрепещущих, и в молоко. День они в молоке с волчицей поплавают и потом каких в сметане на скворчащей сковороде и жарят. Ой, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов. Ей-богу. Ой, а сопливые ж ли рюмку пьешь, другую ешь и не чувствуешь. в каком-то забытьи от аромата одного умрёшь а ежели с просолёнными огурчками добавил ребратёса в тоном сердечного участия когда мы в польше стояли так бывало пельменей этих за рад штук 200 в себя вопрёшь наложишь их полную тарелку по перчи шукропцам с петрушки посыплешь эх и нет слов выразить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 Скажу только, что никогда в другое время ребратёсов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. Я тебе уши оборву, сказал вонский начальник денщику, вводя гостей в тёмную переднюю. Ты ещё раз говорил тебе мерзавцу, чтобы когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди дурак самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того э, э принесла из погреба огурцов и редьки, э, -э да почисть селёдочку. то да луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыпь шеток. Знаешь, и картошки кружочками нарежешь, ну и свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицу туда, перцем сверху поперчишь. Ну, гарнир от ним словом, понимаешь? Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смешение и мимикой, добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал.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 Э, да, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Ну, очень может быть. Душенька говорю, дело ведь не в пище, не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Босная, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Э, чем плоть свою удручать? Ты лучше, говорю, не огорчайся, не произносий слов. И слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены. Вошёл денщик, и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребратёсов пошевелил бровями. М-м, да, промычал он: "Хм-м, такс. Да это, впрочем, пустяки. Я сейчас в одну минуту. Маша, знаете ли, по гриппе шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять." Лебратёсов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошёл к жене. Жена его спала. Машенька, сказал он осторожно, приблизившись к кровати. Проснись, Машуня, на секундочку. Кто? Это ты? Чего тебе? Я, Машенька, относитель вот чего. Да, ангелочек, ключи, и не беспокойся, спи себе. Я сам с ними похлопачу. Дадим по горчку и больше расходовать ничего не буду. Ну побей меня, Бог. Двоеточие, знаешь, э, Пружино-Пружинский и ещё некоторые прекрасные все люди, уважаемые общества. Э, Пружинский даже Владимира четвёртой степени имеет. Он уважает тебя так. Ты где это налезался? Ну вот, ты уже и сердишься. Какое ты право? Ну, там и по горчку, вот и всё. И уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не бесп... беспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твоё здоровье? был гоصيل без меня, даже вот ручку поцелую, и гости все уважают тебя так. Двоеточие и религиозный человек, знаешь, э, пружина казначей тоже все относятся к тебе так. Э, э, Мария говорит, Петровна говорит: "Не женщина, а нечто", говорят. Неудобно, понятно. Светила нашего уезда. Ложись, будет тебе городить. Налижится там в клубе с своими шаловерненькими, а потом урлит всю ночь. Постыдился бы. Детей имеешь. Я детей имею, но ты не раздражайся, мальчишка, э, не огорчайся. И я тебя оценю и люблю, и детей Бог даст пристрою, э, Митю вот в гимназию повезу. Эти более, что их не могу прогнать. Ну неловко, ну, зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. дувиточи. Ну, про жена про женский умили ну, такие люди сочувствуют тебе, ценят. Ну, дать им по горчику дати порюбки и поешь себе с богом. И я сам распоряжусь. Вот на Казани. Ошалел ты что ли? Какие гости в такую пору? Постыдились бы они черти рваные по ночам людей беспокоить. Да ну, где это вид, оно чтоб ночью в гости ходили? Трактируем здесь что ли? Дура буду, если ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят. Хм.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 Мерси. Правду раз читал я в одном журнале. В людях ангел не жена. Дома с мужем — сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана и есть. На же тебе! Дерись, дерись! — Бей, единственного мужа! — Ну, на коленях, прошу. — Умоляю, Манечка, ну, прости ты меня. Дай ключи, Манечка, ангел. Лютое существо не сраби ты меня перед обществом. Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись, бей, верси, умоляю, наконец. Долго беседовали таким образом супруги. Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось с тем, что супруга поднялась, сплюнула и сказала. «Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье, Мохаммед!» Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос. «Кто старше, генерал или писатель Ложечников?» Двоеточие вдержал Сторону Ложечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил: "Писатель-то он, положим, хороший, спору нет, и смешно пишет и жалостно, но ну, отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится, а генералу хоть целый корпус давай, так ничего". "Э, моя Маша, сейчас", перебил спор вошедший хозяин, "ещё минуту. «Мы вас беспокоим, право. Федор Акимыч, что это у вас с щекой? Батюшка-то, у вас под глазом синяк. Где это вы угостились?» «Щека? А где щека?» — сконфузился хозяин. «Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать!» «Ну вот и Манечка! Ой, какая ты у меня растрепэ, Манюня! Чистая Луиза Мишель!» В зал вошла Мария Петровна, растрёпанная, сонная, но сияющая и весёлая. Вот это мило с вашей стороны, что зашли, заговорила она. Если днём не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю? Федя велел мне лежать, не выходить, ну а я не вытерпела. Супруга сбегла в кухню, и ужин начался. Ой, хорошо быть женатым, вздыхал Пружин напруженский, выходя через час с компании из дома воинского начальника. И ешь, когда хочешь, и пьёшь, когда захочется, зная, что есть существо, которое тебя любит. И на фортепиано сыграет что-нибудь эдекое. О, счастлив при брать Иосиф. Двоеточие в молчал. Он вздыхал и думал: придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. Не стучи сапогами жорнов, сказала жена. Спать не даёшь. Налижится в клубе, а потом и шумит, образина. Ах, только и знаешь, что бронишься, вздохнул инспектор. А поглядело бы ты, как ребратёсы живут. Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет родилась. Подвинься. Инспектор укрылся одеялом и жалобно и смисленно на свою судьбу уснул.